Гглавва 27 Плот прекрасно слушался руля, был легок, прочен и шел быстро. Иранцы Филипп отметили все особенности местоположения этого острова, где зарыли золото, чтобы суметь опять найти этот островок. Они поплыли по направлению к югу, намереваясь осмотреть лежащий в этом направлении остров. Кроме поиска Амины, они хотели отыскать направление к Тернате, так как король Тернате имел сношение с португальцами, у которых были форты Фактория на острове Тидори. Там можно было сесть на китайскую лодку, что по пути в Бантам заходило на этот остров. К вечеру они подошли к большому острову, что лежал у них на пути, и поплыли вдоль берега. Филипп жадно вглядывался в малейшую подробность на берегу в надежде найти следы Амины. Но, увы, ни следов Амины, ни вообще следов человеческих здесь не было заметно. Чтобы быть уверенными, что они не проглядели ничего, они пристали к берегу в маленькой бухте и провели на берегу всю ночь, а когда рассвело, отправились дальше. Кранц стоял у руля и управлял платом, Филипп сидел в стороне и молчал. Кранц оглянулся и заметил, что он держит в руке какой-то предмет и в глубокой задумчивости смотрит на него. «Что это у вас, Филипп?» Портрет? Нет. Это мой рок Ваш рок Что вы хотите этим сказать? Я уже не раз видел эту вещь у вас в руках и хорошо помню, как Шрифтен старался украсть ее. По-видимому, с этим предметом связана какая-то тайна. А если так, то теперь вы, думаю, достаточно знаете меня, чтобы удостоить вашего доверия. То, что вы мне друг, Кранц, я хорошо знаю и ценю. Я знаю также, что мог бы вам довериться. Но мне почему-то кажется, что не следует сообщать вам тайну, связанную с этой реликвией. До сего времени о ней знали только моя жена и священники. Я думаю, что эту тайну можно доверить и святой дружбе. Да, но у меня есть предчувствие, что ее знание станет роковым для вас». Почему это так, я не могу вам сказать, я и сам не знаю, но я не могу решиться потерять такого друга, как вы, Кранц, да еще в такое тяжелое для меня время. Если только страх вовлечь меня в затруднения или подвергнуть опасности останавливает вас, Филипп, то вспомните, что я уже не раз рисковал своей жизнью. Мы теперь так одиноки и отрезаны от мира, что для вас было бы облегчением, если бы вы могли поделиться давно гнетущими вас мыслями. И если вы верите моей дружбе, то позвольте мне разделить ваше горе, вашу тревогу и опасности». После этих слов Филипп без дальнейших возражений рассказал всё «Теперь вы все знаете, дорогой мой Кранц». «И что вы на это скажете?» — окончил свой рассказ Филипп. «Вам все это кажется невероятным?» «Нет», — ответил Кранц. «Как вы сами знаете, я был очевидцем появлений корабля-призрака. И если вашему отцу суждено скитаться по морям, то почему вам не может быть точно так же суждено снять с него проклятие? Мне многое стало ясно в вашем поведении, и теперь, когда я все знаю...» «Скажу вам, Филипп, что завидую вам». «Вы завидуете мне?» — воскликнул Филипп. «Да. Вы избраны совершить великое и славное дело. Дело спасения страдальца, можно сказать, святое дело. А если вам грозит смерть, то кому же она не грозит? Чем кончается всякая земная жизнь? Все мы должны умереть, но кому из нас...» дано спасти своей смертью другую страждущую душу, искупить, так сказать, своей смертью чужой грех. Нет, я завидую вам, Филипп». «Однако время клонится к ночи», — добавил Кранц после некоторого молчания. «Нам нужно пристроить наш плод в надежном месте на ночь. Вот как раз подходящая бухта. Как вы думаете?» Филипп согласился. Они вошли в бухту и причалили к берегу. Под утро подул свежий ветер, и поднялось волнение, так что прибой грозил разбить в щепки их плод. О продолжении пути в этих условиях нечего было и думать. Оставалось только вытащить плод, чтобы волны не могли смыть его или разбить о берег. «Что это там, Кранц?» — спросил Филипп, указывая на одну точку горизонта. «Это парус какого-то небольшого судна» гонимого по-видимому ветром. Оно, кажется, хочет укрыться от бури в этой самой бухте, в которой находимся мы. Да, вы правы, это действительно судно. Смотрите, как оно тяжело ныряет, наверное, на нем много людей. Действительно, довольно большой катер быстро несся по направлению бухты и вскоре подошел к берегу. На лодке поспешили опустить парус, и находившиеся на ней люди волоком втащили ее на берег и причалили так, чтобы ее не могло унести в море. Люди эти не обращали на наших героев ни малейшего внимания, даже не замечали их, пока возились со своим судном. «О сопротивлении нечего и думать», сказал Филипп, «если окажется, что они нам враги. Впрочем, мы скоро узнаем». Управившись судном, трое из вновь прибывших подошли к Филиппу и Кранцу, держа в руках копья, но не проявляя никакой враждебности. Один из них обратился к ним по-португальски и спросил, кто они такие. «Мы голландцы», — ответил Филипп. «Мы остаток экипажа с потерпевшего крушения судна». «Тогда вам нечего опасаться нас. Вы тоже враги португальцев, как и мы» мы с острова Тернате, и наш король объявил португальцам войну где же ваши товарищи на каком из этих островов Все они погибли сказал филипп но позвольте мне спросить вас не попадалась ли вам женщина плывшая на плоту совершенно одна не слышали вы о ней Мы услыши, что женщина была найдена на берегу к югу от нас и что жители Тидоры отнесли ее в португальскую колонию, полагая, что она родом из этой страны. — Благодарение небу! Она спасена! — воскликнул Филипп. — В Тидоре, говорите вы? — Да, но мы ведем войну с португальцами и не можем отвести вас туда. Человек, говоривший с Филиппом и Кранцем, был, по-видимому, непростолюдином, Его одежда была похожа на магометанскую, с примесью чего-то малайского. На голове был тюрбан из цветной ткани, за поясом заткнуто оружие, а в руке он держал копье. Обхождение его было вежливым, но полным чувства собственного достоинства. «Мы возвращаемся на Тернаты и возьмем вас с собой, если хотите. Наш король будет рад голландцам» особенно потому, что вы тоже враги португальцев. Я забыл сказать, что с нами здесь один из ваших товарищей, я полагаю. Мы выловили его в море чуть живым, но теперь он уже здоров. Кто бы это мог быть, — заметил Кранц. Наверное, кто-то не с нашего судна. Нет, — сказал Филипп. Это Шрифтон. Я не поверю, пока не увижу его собственными глазами, — воскликнул Кранц. «Ну так смотрите», — сказал Филипп, указывая на человека, направлявшегося к ним. «Господин Вандердекен, весьма рад видеть вас. И вас, господин Кранц, надеюсь, что вы здоровы. Не правда ли, какое счастье, что мы все спаслись?» И не упоминая ни словом о том, как они расстались, Шрифтен с добродушием и легким сарказмом стал расспрашивать Кранца о других членах экипажа. «Что в о нем думаете?» — спросил своего друга Филипп. «Думаю, что он причастен к вашей истории, и что ему также суждено исполнить какое-то предназначение, как и вам. Он должен сыграть свою роль в этой таинственной драме, и пока он не сыграет ее, до тех пор не исчезнет и не пропадет» но не думайте о нем. Помните только одно, что ваша жена жива и вне опасности. Правда, он не заслуживает, чтобы о нем думать. Теперь ничего не остается, как отправиться с этими людьми на тернаты, а там, может быть, удастся встретиться с Аминой».